39 увольнение по собственному желанию. В избушку я перенеслась не потеряв ни мамашу ни клетку и даже не заметив как. Видимо хороший праум по визуализации ведьминских желаний получился у меня на взморье, а мария маревна оказалась в этом плане куда лучше учительницей, чем старая Ига. так или иначе но не успела я ей глазом моргнуть, как оказалось у калитки перед чистоколом. А вот за ней меня поджидал сюрприз Ты что творишь? Возмущенный голос Яны, моей троюродной сестренки, едва не сшиб меня с ног. «Ты зачем нас тут заперла?» «Я бы сказала, что ради вашего же блага». Устало протянула я, отодвинув сестру в сторону и вошла во двор. Но это было бы ложью. «Так зачем?» «Если я скажу, что я вас не запирала, ты же не поверишь?» «Не поверю. Там на взморье темные боги знают, что творит самый Рядом с Егой возмущенно гудел что-то черномор. Но на него я и вовсе не обратила никакого внимания, втаскивая в калитку. клитку с моревной. О, -о, о Вот тебе и о, -о. Я махнул рукой, запирая калитку, и повернулась к Яне, считай что случайно попала под чужие замки. Очень уж мне надоела нездоровая активность некоторых родственников. Я красноречиво покосилась на маячавших за спиной младшего поколения бабок. «А мы-то что?» — скинулась была Едвига, но Ега одним взглядом заставила ее замолчать. «Все целы?» — спросила она. «Теперь все?» — кивнула я. Яга меня поняла и выяснять подробности не стала, а, может, прочитала по моей физиономии, куда я ее неминуемо пошлю за этими самыми подробностями. А мама аж свою непотребную почту притащила. Поговорить она хотела, а мне с ней разговаривать нечем Может, у вас найдется? Мария Моревна возмущенно расфыркалась, но в ее сторону никто даже не посмотрел. — Да уж поищем! — криво улыбнулась Яга, цыкнув зубом. Ты выпусти ее из клетки, внученька. Нет у нее здесь никакой силы. Да ради бога!» Я щелкнула пальцами, и Марья, разом лишившись опоры, плюхнулась на задницу. Пожалуй, впервые за все время общения с Егой я не окрысилась на фамильярная внученька. Усталость навалилась на плечи мокрым плащом, пригибая к земле не хуже волшебной шали. Черномор снова выдвинулся вперед, требуя немедленно отпустить его с поляны на взмурья к Витязем. — И без тебя справились, отпускник хренов! — буркнула я. — Сиди уж, пока дела семейные не порешаем! — неожиданно поддержала меня Ига. Я плюхнулась на лавку у садового стола и откинула спиной на узловатый ствол старой яблони. К счастью, меня все оставили в покое. Бабки вдвоем наседали на моревну. я о чем-то шепталась черномором. Даже Васька, который мне уже пару дней не попадался на глаза, и тот не приставал. Он дрыг, свесив с ветки все четыре лапы и хвост. Я же погрузилась в какое-то пограничное состояние между сном и явью. Россказ о том, что она всего лишь поговорить зашла, а витязи разбойники на нее напали, кораблики поломали, слогом наваляли, доносились до меня как сквозь вату, урывками. Переговоры старшего поколения я и вовсе воспринимала как мерное гудение. Тем не менее в голове что-то дооседало. Мария заглянула на огонек якобы для того, чтобы договориться с новой Егой и по совместительству любимой дочуркой о свободном проходе через Буян для своих войск. А несколько десятков уродцев прихватила с собой исключительно для демонстрации. Силу прощупать явилась, перевела Ега для меня, но я только рукой махнула. Не интересовали меня все эти дрязги. Мамаша несколько раз попыталась втянуть в общий разговор и меня, однако потерпела неудачу и угомонилась. но поглядывала в мою сторону с большим интересом, давая понять, что беседа еще состоится. Особенно красноречивыми эти взгляды стали после того, как она внимательнее посмотрела на Яну. Видимо, почуяла и в ней егу, только не урожденную вроде меня, а законную. Все-таки все обряды, обеды сестренки провели как положено. Теперь и я это видела. в меня же, откровенно говоря, было всего одно желание оказаться от всего этого как можно дальше, и в идеале в постели. А что? Янка вернулась, следовательно, я свою честь договора плохо ли, хорошо ли, но выполнила. На самом деле беспрецедентный случай, лениво отметила я про себя. Одновременно существуют две совершенно легитимные бабы-яги на одну избушку. Впрочем, это ненадолго. На этой ноте я слегка стряхнула сонное оттупения. Возможность остаться здесь даже в расчет не принималась. Тут и сомнений никаких не возникало. Буян сейчас навивал, если не отвращение, то черную меланхолию уж точно, каждым шорохом напоминая новая, грандиозная фиаско в моей личной жизни. Стоило прикрыть глаза, и перед мысленным взором снова вставала недавняя картина. Невыносимо яркая после мрачной битвы солнце и спина Ильи, быстро шагающего по взморью подальше от меня. А вот куда мне теперь отправляться, я не представляла. Одно название «Берендея» вызывало приступ тоски. последние дни я успела поверить, что пойду туда не одна. Разочароваться оказалось крайне неприятно. Русское княжество и властолюбивый папаша тем более не вызывали энтузиазма, как, впрочем, и Англиция с мамашей. в «Кощеево царство свалить, что ли?» — с кривой усмешкой подумала я. «А что? Там как раз кощей недосчитались. Стану кощеихой. Да ешь равенство полов и эмансипацию вреды местной нечисти!» От одного упоминания нечисти улыбаться сразу расхотелось, и я резко поднялась на полуслове прервав что-то вещавшую его. «Устала я. Спать пойду», — буркнула я, и под недоуменные возгласы всех без исключения родственничков потопала в избушку. Пожалуй, только Марья проводила меня чуть менее тупым взглядом. Но в тот момент я не обратила на это никакого внимания. Из гвозданной кровью и горю сарафан я бросила прямо в сенях вместе с пропитавшейся потом рубахой. Кое-как обмылась над бадьей с холодной водой и поплелась в горницу. Плюхнувшись на лавку, я еще нашла в себе силы позвать домового. «Батюшка домовой, ты уж выпусти этих!» Я мотнула головой в сторону окна. «Если уйти, надумают. Только смотри, чтобы чего лишнего не прихватили». «Не тревожься, матушка!» Старичок по обыкновению посмотрел на меня с посудной полки. «Все сделаем, за всем приглядим. На то мы здесь и поставлены, а ты отдыхай». «И смотри, как бы Маревна чего не учудила!» — напомнила я, опуская голову на свернутый тулуп, служивший мне подушкой. — Не учу, дед! Яга с нее такую клятву взяла, что ей полувека даже не чихнуть тут на кого-то. Силу кладовскую она теперь на боя теряет. — Вот и славно! — невнятно пробормотала я и отключилась. Разбудили меня в очередной раз солнечные лучи и щебет птиц. Я опять забыла задернуть шторки, не говоря уже о ставнях. Сон пошел мне на пользу. От вчерашней тупой усталости осталась только больная голова и тоскливая тяжесть в груди. Но это чувство относилось вовсе не к последствиям моих колдовских подвигов. Вспомнив про Илью, я глубоко вздохнула, сминая пальцами овчину, служившую мне одеялом. Надо же, как можно прикипеть к человеку за такой короткий срок. Надо будет бабок расспросить, может, и ей что-то в этой сказке про нареченных. Поймав себя на таких мыслях, я резко сила. Вот только побеседовать на такие темы с хитроумной егой и не менее подлой едвигой мне не хватало. Уже они-то мне нарассказывают. Сплюнув, я встала. Если уж мы сами с Ильей не смогли договориться, то и родственникам со стороны несостоявшейся невесты вмешиваться нечего. Приняв такое решение, я поплелась все не умываться. Но мысли то и дело возвращались к тому, что было бы, если бы нам дали еще четверть часа покоя на той поляне. И если бы я все же нашла слова, чтобы рассказать ему, в чем состоит моя служба, изменило бы это хоть что-то? Поверил бы Илья, что я не зловредная старая бабка, решившая поиграть в переодевание? Или он просто ушел бы на несколько часов раньше? Ответов я не знала. Да что там? Я даже теперь не могла представить, как смогла бы объяснить ему, что я и есть та самая Яга, которая сперва загнала его на огород в общество двух аферистов. а потом отправила искать несуществующее во внешнем мире яблочко. Я посмотрела на свое отражение в бодейке с водой и криво улыбнулась. Ведьма с маниакальными, садистскими склонностями и даже не раздвоением, а расстроением личности. Семейная жизнь скучной быть не может. Потому как никогда заранее не узнаешь, кого встретишь утром на кухне. Ведьму, спади туда не знаю куда наготове Или нечисть, готовую натравить рой комаров. А может капризную княжну? Не жена, а сказка. Сплюнув, я выхватил из сундука первый попавшийся сарафан, мысленно поблагодарив заботливого домового. Если бы не он, я давно бы уже обзавелась еще одной ипостасью, зачуханной грязнули. А во дворе уже гудели голоса, и на этот раз солировал низкий бас Черномора. Прислушавшись, я разобрала, почему он возмущается. Оказывается, он успел таки вчера побывать в тереме чешуйных витязей. Но там ему недосмысленно указали на дверь. Не восприняло боевое братство его внеплановый отпуск. Янка пчелой велась вокруг, убеждая муженька, что все к лучшему, и жить вообще лучше с супругой, а не на два дома. Я отвела взгляд от сладкой парочки и посмотрела на деревья, высящиеся за чистоколом Лес больше не казался страшным и мрачным, вот только ассоциации все равно вызывало не самое приятное. Тут же вспомнились мои посиделки с Ильей у костра, а за ним и наша последняя встреча. Я зябко повела плечами и вышла из избушки. на Навстречу тут же выплыла Ига. «Внученька, но ну и гораздо ты спать!» «Я вам не внученька», — привычно фыркнула я. «Марьевну, куда дели?» «Так вчера еще погнали», — развела руками бабка. «Клятву ведьмовскую дала и пуща идет. А что, надо было ее накормить, напоить да спать уложить?» «Вот еще!» — скривилась я, вспомнив нашествие четвероруких уродов. «И то верно. Нам и самим тесно. Тебе еще учиться и... «Хватит с меня науки», — мотнула головой я. Яна вернулась, пора и честь знать. Впервые за все время знакомства я увидела, как у древней ведьмы натурально отвисла челюсть. — То есть, как это честь знать? — проблеила она. — А вот так. Я тут ягствовала только до возвращения сестрички. Она вернулась, мне пора. — Так Янка тебе поперек не станет, — заулыбалась Яга. — Куда ей, ведьме одаренной, наперекор тебе природно идти? — А я ей сама наперекор не пойду, — пожала плечами я. — То есть... — Ухожу я, — раздельно проговорила я Да куда же ты от нас пойдешь, внученька? — сплеснула руками Эйга. — На кого же ты нас покинешь? Натурально так сплеснула, с отчаянием и надрывом. Я бы, может, даже и поверила, недельки-две назад, когда еще не знала, что это за актриса престарелая. Она Янку и покину. До меня она как-то справлялась, и теперь справится. А мне пора своими делами заняться, личными. — Но как же... Снова попыталась возразить Ига, но я только глазами сверкнула. «Никак!» — ряхнула ей в лицо и, не сдерживаясь, добавила. «Но «Ну не могу я тут, ясно? Не могу!» Я развернулась на пятках и зашагала к калитке. За моей спиной Яна что-то поспешно говорила бабке о нареченном. Но я старалась не слушиваться лишь ускорила шаг. Только такого рода напоминаний о недавнем фиаско моим устрепанным нервам и не хватало. «Нареченный, как же!» — злилась я, пингом распахивая калитку. — Мимо пробегала. Вот он кто, и я ничем не лучше. Сама не заметив, как я вылетела за калитку и зашагала по тропинке в лес, и чуть не врезалась в высокую фигуру, выскочившую из кустов мне наперерез. — Ну, здравствуй, доченька! — оскалилась Марья. От неожиданности я отступила на шаг, но быстро опомнилась. — Что тебе нужно? — Так должок за тобой! — ухмыльнулась ведьма. — Рассчитаться бы! А то войско мне попортило, флот утопило, меня пленило, опозорило. Сама виновата, — отрезала я. Кто тебя сюда звал с войском да флотом твоим? Гордая стала да наглая, — скривилась мария отступая. Аль, на клятву мою надеешься? Так у каждой клятвы лазейка найдется, коли поискать. Так поищи, — огрызнулась я, сжимая кулаки. Я скорее обрадовалась поводу сорвать на ком-нибудь свое отвратительное настроение, чем испугалась ее угроз Глядишь, найдешь. То, то мне радости будет. — И что я тебя из утробы не вытравила? — прошипела Моревна, отступая еще дальше. — жадное потому что, — фыркнула я. «Хозяйственная — Хозяйственная, — поправила она. — И даром тратиться не люблю. Но чтобы тебя больше не встретить... Она вдруг выпрямилась и помахала мне неизвестно откуда взявшимся платочком. «Лови — Лови! В грудь ударило что-то невесомое. Скосив глаза, я еще успела увидеть маленький серый шарик, разлетающийся на тысячу осколков. и выметнувшиеся из него языки густого тумана, а потом все погрузилось в непроницаемую серо-грязную муть.